Е еще раз Натка увидала их уже тогда когда она сошла в симферополе. Алька смотрел в распахнутое окно и что-то говорил отцу указывая рукой на голубые вершины уже недаекий горж. Поезд мчался дальше на севастополь, а надтка вскинув сумку зашагала в город, чтобы сегодня же с первой автомашшиной уехать на берег этого совсем незнакомого ей моря.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 многие из них уже успели набить рты кислым придорожным виноградом здорово ребята откуда спросила надтка равнявшись этой шумной в атагой ленинградцы мурманцы охотно закричали ей в ответ машиныой спросила натка или с парохода, с парохода с парохода с парохода точно обрадовавшись хорошему слову дружно загалдели только что приплывшие ребята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 Ленинградцев сейчас встретила, да утром человек десять каких-то. Кажется, опять украинцы. Ну, значит, еще не приехали. Надка закричала на пять, вскакивая в седло велосипеда. Выкупаешься? Зайди ко мне или к Федору Михайловичу. Есть важное дело. Какое еще дело, удивилась Надка, но Алеша махнул рукой и умчался под гору. Море было тихое, вода светлая и теплая. После всегда холодной и быстрой реки, в которой привыкла Натка купаться еще с детства, плыть по соленым спокойным волнам показалось ей до смешного легко. Она заплыла далеко, и теперь отсюда, с моря, эти кипарисовые парки, зеленые виноградники, кривые тропинки и широкие аллеи, весь этот лагерь, раскинувшийся у склона могучей горы, показался ей светлым и прекрасным.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 полнявшийся горными ключами бассейн. в лагере встревожились бросились разыскивать новые источники и наконец нашли небольшое чистое озеро которое лежало в горах но работы подвигались что-то очень медленно. алёфа николаева надко не застала ей сказали что он только что ушел в гараж.каз у уральцев в 12 километрах от лагеря сломалась машина и и они прислали гонцов просить о помощи. Гонцы — это только Шестаков и Владик Дашевский — сидели тут же на скамейке, раскрасневшиеся и гордые. Однако гордость эта не помешала только набить по дороге карманы яблоками, а Владику запустить огрызком в спину какому-то толстому неповоротливому мальчугану. Мальчуган этот долго и сердито ворочался и все никак не мог понять, от кого ему попало. потому что только и в ларик сидели невозмутимые и спокойные.